Я положила на вашу койку, — сухо сказала Зина, — верхняя справа. В чисто вымотой операционной пахло дезинфекцией. Кравченко осмотрела Гридневу. Вот теперь порядок. Помните, Оля, мы имеем дело с живыми организмами, которые имеют такие же чувствительные органы, как и у нас. Их также поражают болезни, как и людей. Взятие яда — это операция, травмирование полости рта рептилий. Все должно быть предельно чистым. Понимаю, Анна Ивановна, кивнула девушка. Повязку сорта пока пустите. Зина, несите чашки Петри, зажим. Зина быстро и неслышно принесла стерилизатор. Вынув из него чашку Петри, плоскую стеклянную тарелочку, она прикрепила ее зажимом к краю стола. Вене и Василий также в белых халатах втащили в комнату аккумулятор. Пузырев принялся возиться с проводами и приборами. Зина принесла баночку с желтоватой жидкостью. — Это раствор реванола, — пояснила Анна Ивановна Оле, для обработки пасти змей после взятия яда. Оля внимательно слушала. — Вася, готова? — Готова, Анна -Иванна Хорошо. Где Степан? — Иду, — сказал Азаров в дверях, на ходу повязывая марлевую повязку. Вася вышел. Начнем с гадюк. Анна Ивановна подняла на лицо повязку, все последовали ее примеру. Веня с бригадиром принесли ящик со змеями. Наступила тишина. Степан открыл крышку ящика, кронцангом достал змею, положил на стол, слегка придавив хвост мизинцем. Оля внимательно наблюдала, как Анна Ивановна, взяв левой рукой за хвост, уверенно перехватила головку гадюки, из открытой пасти которой торчали два длинных зуба. Бригадир мельком бросил взгляд на новую лаборантку. Ее лоб казался белее шапочки и повязки. Зубы змеи коснулись края чашки Петри, и Анна Ивановна скомандовала ток, Зина приложила к розоватой десне змеи пару тоненьких электродов. На дно стеклянной тарелочки брызнули две маленькие прозрачных струйки. Степан снова взглянул на Гридневу. По бледному лицу девушки пролегла блестящая полоска пота. «Следующую», — сказала она Иванна. Бригадир показал глазами на Олю, но Кравченко невозмутимо произнесла «Змею на стол». Только прошу, Степан, не души ты их, как кот мышей. Веня засмеялся. Он и так бережет их нежнее, чем девушку. Поговорили достаточно, строго сказала Анна Ивановна. В операционной воцарилось напряженное молчание. После пятой змеи Кравченко сказала. Оля, вы свободны, на сегодня вам хватит. Я могу еще неуверенно отозвалась девушка. «Нет, нет, пожалуйста, на воздух», строже повторила Анна Ивановна. Оля двинулась к выходу и тут только почувствовала, что ноги у нее заплетаются. «Я не нужен?» поспешно спросил Чижак. «Конечно», — ответила Кравченко. Веня подхватил Олю за талию и предупредительно открыл дверь. Присев на бревно, девушка содрала повязку и глубоко вздохнула распаренный, пахнущий травой воздух. Она не замечала мошки, густым облаком висящие в воздухе, и нещадно жалящие руки, шею, лицо. Сидела молча, прикрыв глаза. Чижак деликатно взял ее за локоть. «Пойдемте по тайге. Озон, хвойно-воздушные ванны...» «Спасибо, Веня. В другой раз. Хочется прилечь». Оля лежала на своей койке и глядела в низкий потолок. Она слышала, как возле двери в женскую половину вагончика переминался с ноги на ногу чижак. — Между прочим, не переживайте, Оля, — проговорил он за дверью. — К нам в Ташкенте в питомник как-то пришел летчик-испытатель, герой Советского Союза. Повидал на своем веку «Будь здоров!» «Мужик, касаясь Жень, в плечах, как говорится. Вы меня слышите?» — Да, — тихо ответила девушка. — Подполковник, — Решил посмотреть, как мы берем яд у змей. И что вы думаете? Веня сделал многозначительную паузу. Через десять минут грохнулся в обморок. Ферштейте? Иес, — ответила Гриднева. Ну, отдыхайте. Не буду мешать. Оля молча вытерла со щеки слезы. Глава шестая